Глава шестая. Русь и Рим. Последнюю часть пути воинства Владимира преодолела пешком, вернее верхом, в сопровождении представителей императора, разумеется. Ромеи еще помнили, как по этому пути хаживали предшественники Владимира Олег и Игорь. А помнить было что? Помнить и молиться о том, чтобы Русы не забыли. Что пришли сюда по личному приглашению императора, а не как обычно грабить. В город в л а д и м и р о в а в о й с к а не пустили. Осторожность императора можно было понять. Шесть тысяч русов. Этого достаточно, чтобы вынести всю Константинопольскую стражу, включая гвардейцев и а р и о т о в Так что разместили храбрых союзников в тех же казармах загородного дворца, где уже обитали Гридни д у х а р е в а Впрочем, самого Владимира вместе с б л и ж н и к а м и князьями и воеводами в город допустили, причем с оружием. Архонту Русов была немедленно назначена официальная аудиенция в Большом дворце. Немедленно – это по рамейским понятиям, ведь такое серьезное действие следовало основательно подготовить. Процедура приема иноземных правителей а в т о к р а т р о Мрамеев происходила по старинному церемониалу.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 широкой, вымощенной плитами у л и ц ы мимо увешанных коврами и драгоценными тканями, уставленных золотыми изделиями портиков, через триумфальную арку на Августеон, главную площадь империи. Здесь торжественная процессия останавливалась, чтобы иностранный правитель мог насладиться зрелищем Святой Софии, гигантского и п о д р о м а и большого императорского дворца. насладиться и проникнуться величием империи. После поражающей варварское воображение прогулки по столице зарубежного лидера через главные ворота запускали в большой императорский дворец. То же произошло с Владимиром. Правило есть правило. То, что архон Трусов был последней надеждой Василия II, ничего не меняло. Владимира со свитой невозмутимого, что что одержать лицо великие князья русов умеют, со всеми подобающими почестями впустили во дворец, провели по раза навсегда утвержденному маршруту, р о с к о ш н ы м залам и галереям, где специально для этого случая собирали большую часть богатств дворца, и наконец вывели в гигантский тронный зал. Где на великолепном троне в пурпурных туфлях, многоцветном шелке, в золоте и жемчуге восседал сам а в т о к р а т а р в и з а н т и и в императорской короне с цепью из огромных драгоценных камней и еще более роскошным скипетром в руке. У трона повелителя величайшей после падения Рима, разумеется, из земных империй.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 А трон императора напротив устремился ввысь. Я бы не отказался войти сюда победителем, шипнул воевода Претич Сигурду Ярлу, и тот, понимающий, ухмыльнулся. Интересно, эти рычащие штуковины действительно золотые? Задал естественный для Нурмана вопрос Сигурд. в о е в о д ы о живились, каждый мысленно прикидывал свою долю. Отдележки таких неслабых к у с и ч благородного металла. Половина лапы меня бы устроила, пробормотал Притеч. А мне вон ту веточку попросил путята. Думаю, гривен на пять потянет. Поклонитесь, прервал возвышенный мечтывый вот великий князь. Все же это повелитель Ромеев и мой будущий родственник. Восемь б л и ж н и к о в дружно о т в е с и л и поклон, такой же, каким приветствовали бы своего князя. Если византийский император ожидал от них большего, то не дождался. Владимир и вовсе не стал кланяться, даже не кивнул. Потом поискал среди имперской верхушки кисаревну Анну. Ему показывали Парсуну с е с т р ы императора, но рисунок это одно, а реальность д р у г о е Художники всегда старались приукрасить тех, кого рисовали, но тут, пожалуй, вышло наоборот. ф и о ф а н о простолюдинка, поднявшаяся до вершин власти, была прекраснейшей и з женщин, и дочь унаследовала ее красоту. Владимир ласково улыбнулся будущей невесте, а потом перевел взгляд на рыкающих львов, изучил их с большим интересом. И без малейшего страха он бы и настоящих рывов не испугался, а тут какие-то игрушки. Хм, Золотые игрушки. Наблюдавший за этой сценой из галереи Духрев, он тоже присутствовал, но не как воевода Владимира, а как с п а ф а р и й типа на страже безопасности Августа, мысленно усмехнулся. Ах, не стоило Василию кичиться сокровищами. Чужое богатство для в о и н а в а ряга — это верный способ поднять ценник на собственные услуги. Впрочем, было занятно, тем более, что сам прием длился недолго — от силы полчаса. За сим р у с о в выпроводили. Впрочем, Владимир и тут отличился. Надо полагать, пропустил мимо ушей все наставления церемониестера, повернулся к владыке Восточно-Римской империи спиной. Иных иностранцев казнили из-за куда меньшие проступки. Дипломатического иммунитета для чужеземных послов и в л а д е л ь ц е й в Византии не существовало, но вряд ли Владимиру рискнули даже замечание сделать. После совершенно бессмысленной официальной встречи Владимира попытались отвести к лагофе Тудрома для предметного разговора, но великий князь, получивший от д у х а р е в а предварительные инструкции, министра послал. мол не г о ж е целому великому князю русов общаться с каким-то холопом, пусть даже и императорским, не по уровню, и покинул дворец. Лагофет тут же послал за спафарием Сергием и перехватил духаев р раньше, чем тот присоединился к свите своего великого князя. б о г п о ч и т а е м ы й автократор повелел нынче вечером архонту и его воинам переплыть через Босфор. И напасть на войска мятежников сходу выпалил Евнух. Архонт Владимир не любит торопиться, пожал плечами д у х р е в И куда спешить? Мятежники чай не убегут. р у с ы устали с дороги. Вранье. г р и ь Владимира ехал шагом, подстраиваясь под темп побоза. А кроме того, великий князь, прежде чем вступить в игру, желает услышать подтверждение условий договора. изложенных послами от самого Василевса лично Варвар, что с него возьмешь, считает себя р о в н е й самому богопомазанному Августу, хотя лично он д у х а р е в не видит в этом ничего плохого, ведь так и будет, когда Архонт примет крещение и женится на кисаревне Анне. л о г о ф е т а от таких слов аж перекорёжило.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 Но ты можешь хотя бы попросить Архонта немного задержаться, срывающимся голосом попросил л о г о ф е т д р о м а который, надо полагать, уже чувствовал на своей жирной выя дыхание монаршего гнева. Попробую, сказал д у х а р е в и, не теряя времени, устремился на перехват великого князя. Тот, впрочем, особо не спешил. Все шло по заранее оговоренному сценарию.